При виде броневика толпа притихла так, что даже стали слышны надсадные вопли офицера «Спокойствие! Имею приказ! По домам!» Затем снова загудела, заворчала, заревела. Перед воротами возникло движение. Среди темных синих-серых плащей и накидок засверкали знакомые до тошноты медные шлемы и золотые рубашки. Они возникали в толпе, как пятна света, продирались в пустое пространство и там сливались в желто-золотую массу. Здоровенные парни в золотых рубахах до колен, перепоясанные армейскими офицерскими ремнями с тяжелыми пряжками в начищенных медных касках — из-за которых легионеров звали попросту пожарниками, с короткими массивными дубинками, и каждый заляпан эмблемами легиона. Эмблема на пряжке, эмблема на левом рукаве, эмблема на груди, эмблема на дубинке, эмблема на каске, эмблема на морде. Пробу ставить некуда. На спортивной мускулистой морде с волчьими глазами. И значки. Созвездие значков. Значок отличного стрелка и отличного парашютиста и отличного подводника. И еще все значки с портретом господина президента и его зятя, основателя легиона, и его сына, обершефа легиона. И у каждого в кармане бомба со слезоточивым газом, и если хоть один из этих болванов в порыве хулиганского энтузиазма бросит такую бомбу, ударит пулемет на вышке, ударит пулеметы броневика, ударит автоматы солдат, и все ведь по толпе, по толпе! а не по золотым рубашкам. Легионеры строились в шеренгу перед солдатами. Вдоль шеренги, размахивая дубинкой, носился фламен Ювента, племянничек. И Виктор уже начал в отчаянии озираться, не зная, что делать. Но тут офицеру вынесли из караулки мегафон. И офицер страшно обрадовался, даже заулыбался и взревел громовым голосом но он успел прореветь только «Прошу внимания! Прошу собравшихся!» А затем мегафон, видимо, опять испортился. Офицер бледнее подул в раструп, а Фламин Ювента, приготовившийся было слушать, принялся с удвоенным усердием бегать и размахивать, и вдруг толпа грозно загудела. Казалось, закричали все разом, и те, кто уже кричал раньше, и те, которые раньше молчали или просто переговаривались, или плакали, или молились. И Виктор тоже закричал, не помня себя от ужаса при мысли о том, что сейчас произойдет. «Уберите болванов!» — кричал он. «Уберите пожарников! Это смерть! Не надо! Диана!» Неизвестно, кто и что кричал в толпе, но сама толпа, до сих пор неподвижная, стала равномерно колыхаться, как гигантское блюдо студня, и офицер, белый, в красных пятнах, уронив мегафон, попятился к дверям караулки, а лица солдат под касками ощерились и остервенели. А наверху, на башне, больше никто не шевелился, там замерли и целились. И тут раздался голос. Он был как гром. Он шел со всех сторон сразу, и он сразу покрыл все остальные звуки. Он был спокоен, даже меланхоличен. Какая-то безмерная скука слышалась в нем, безмерная снисходительность. Словно говорил кто-то огромный, презрительный, высокомерный, Стоя спиной к надоевшей толпе, говорил через плечо, оторвавшись на минуту от важных забот ради этой раздражившей его наконец пустяковины. "Да перестаньте вы кричать", сказал голос. "Перестаньте размахивать руками и угрожать. Неужели так трудно прекратить болтовню и несколько минут спокойно подумать?" Вы же прекрасно знаете, что дети ваши ушли от вас по собственному желанию. Никто их не принуждал, никто не тащил за шиворот. Они ушли потому, что вы им стали окончательно неприятны. Не хотят они больше жить так, как живете вы и жили ваши предки. Вы очень любите подражать своим предкам и полагаете это человеческим достоинством» а они нет. Не хотят они вырасти пьяницами и развратниками, мелкими людишками, рабами, конформистами. Не хотят, чтобы из них сделали преступников. Не хотят ваших семей и вашего государства».